Капризная, да, ну и вредная временами, но мы с этим уже смирились. Ходит она и летает в своем любимом кожаном костюме, темная жилетка да брюки. Прибавьте к этому и сине-черные волосы, и суровый макияж начинающего гота, и все это при хорошенькой фигурке и милом личике. И вот вам наша Маша во всей своей вегетарианско-вампирской красе. Ну и для полноты описания стоит добавить выдвигаемые по необходимости клыки, когти как у пантеры и крылья, плюс чисто вампирская сила, сравнимая с десятком иванов поддубных. Сейчас Маша не кушала и не читала, а радостно визжа, отбивалась от Колымдая с Аристофаном, кинувшихся обнимать ее. Алена стояла в сторонке, опасливо поглядывая на наших силовиков. понимая, что следующее на растерзание — она. Михалыч тут же погнал бесенят к Ивану Палычу за угощениями, а сам засуетился, накрывая на стол. Ну а как же, внученьки-то с голодного края вернулись, Тоже их сиротинок в Лукошке на этом покормит, а если и покормит, то такой гадостью небось, которую у нас тут последнего монстра кормить не будут. Пока Шамахан с бесом. искали алену правда уже в щадящем режиме вернулись тишка до да гришка притащив две корзины снеди с кухни и через пару минут стол наш магнитом притянул всех к себе заставил рассесться на лавке похватать ложки и взвизгивать постанывать и похрюкивать кто что умел от нетерпения я был вынужден отложить свои дела минимум на час.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 Наконец, мне удалось подняться, и, заняв свое командное место за столом около самовара, я демонстративно откашлялся, привлекая внимание, и начал. Господа мои, канцелярия! Да-да, и дамы, конечно, Машуль. Что вы там с Аленой, все шепчетесь? Неужели в городе да в дороге не успели наболтаться? Куда пошел? А, целый час уже прошел, как вы не общались.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 Сотруднички переглянулись и пожали плечами. «У меня и роты еще не слажены для совместной работы», задумчиво сказал Колымдай, рассматривая что-то на потолке. «А оно нам надо, внучек», — хмыкнул дед. «А ли царствовать самому надоело?» «Он опять так орать будет», — Маша приложила пальчики к вискам и покачала головой. и в лукошкина уже не сможем ездить протянула алена и бизнес реально в подполье уводить придется озаботился аристофан — клац согласился с ними дизель да вы что заорал я и осекся увидев ехидные улыбки дружно появившиеся на наглых физиономиях коллег паразиты вы все же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 «Может, сработать», — согласился Колымдай. «Только он все равно так орать будет», — вздохнула Маша. «Давайте еще подумаем», — попросил я. «С первого взгляда вроде бы и неплохо, а вдруг я что-то недосмотрел». «Фига думать, босс, ништяк план, поехали к кощею! подскочил бес. «Ага», — фыркнул дед, — «сейчас все и отправимся». Еще и оркестр для параду возьмем. Как-то все очень просто, вздохнула Алена. Раз и там, раз и уже тут, вместе с царем-батюшкой. Не интересно. Ага, Ален, давай тогда войска к тюрьме подгоним, штурмом ее возьмем, стены в пыль разметаем, охрану вырежем, а как кощей освободим, так сразу без передышки на Лукошкина повернем, гороха воевать. «Красиво, босс!» – расплылся в улыбке Аристофан. «Классный план! Ну, я пошел пацанов звать!» Все вздохнули, а бес удивленно заозирался. «О чем натуре? Чисто поприкалываемся!» «И босс еще типа про стены хорошо, так сказал!» Дед подсунул бесу тарелку с ветчиной, и Аристофан тут же позабыл о своих кровожадных планах. «Думаю, Федор Васильевич!»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 «Ну, дед, а как же классические три ведра воды для поднятия тонуса? Да и пожевать чего вкусненького? Он же там уже почти четыре месяца торчит!» Михалыч хлопнул себя ладонью по лбу и засуетился. «Аристофан, а ну-ка рысью на кухню! Попроси Иван Палыча, пусть подыщут флягу какую, ведра на три, али еще что для переноски удобное!» «Да быстро!»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 «Здорово, Михалыч! Попить принёс?» «А как же, батюшка!» — засуетился дед, выуживая из безразмерного кошеля ковшик. «На-ка, отпей!» «Да не спеши ты! Ишь носом в воду урылся!» «Три ведра принесли, небось, хватит!» «Ваше Величество!» — я шагнул к кощею. «Вы как?» Тот только фыркнул прямо в седьмой ковшик. «Ясно, пардон!»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 «Какой я тебе человек, Михалыч!» Снова фыркнул Кощей. «А в корзинке что?» «А мы за вами пришли!» Выпалил я. «Сейчас за скелетом назад смотаемся, вместо вас пусть висит. А вы через пять минут уже во дворце будете. Я сейчас Гюнтеру прикажу ванную вам набрать». «Сам придумал!» Недоверчиво хмыкнул царь-батюшка. «Сам, сам!» Вмешался дед. Идь и славного же ты себе работничка воспитал, батюшка. Героического ума у нас, Федька, весь в меня. Ну, что есть, то есть. Я скромно шархнул кроссовком по пыльному каменному полу. Так что собирайтесь, Ваше Величество, пока я за скелетом смотаюсь. Остынь, стат секретарь, проскрепил Кощей. Нельзя мне просто так во дворце показываться. Так никто ж не узнает.